Да, торжественно сказал Неговский после паузы. Решился, когда лечение было применено естественно к добровольцам. Неговский вдруг расплылся в счастливой улыбке. Успех был сенсационный, похожий на чудо. Оба старика их было двое. Один такой крепышок, а другой совсем уж древний дед. Стали похожи на свои фотографии вековой давности. Молодые, красивые, парни. «Хоть в космос их посылай, хоть к центру Земли!» «Трудно поверить в это», — слух заметил Лорка. «И мне трудно, хотя я один из тех, кто своей мыслью, своими руками совершил это чудо». И вдруг Неговский потух, точно внутри его померк некий волшебный светильник. Лицо его постарело, он усталыми движениями помассировал кончиками пальцев лоб и сказал, будто недоумевая, Недавно я прочитал Фауста, сказку в стихах поэта Гёте. Не думайте, я не любитель древней поэзии, я вообще к ней равнодушен, да и времени у меня нет. Мне настойчиво посоветовали прочитать эту странную сказку для взрослых. Неговский помолчал, сжав в одну линию тонкие бескровные губы, на лице его появилось выражение значительности, почти торжественности. Знаете... Наши предки размышляли над многими вещами, которые волнуют и тревожат нас с вами. Они знали поразительно мало, разум их опутывали глупые предрассудки, но каким-то навесием они угадывали тайны из тайн природы и человека. Они ставили и мысленно решали проблемы, которые мы решаем или только пытаемся решить сейчас. Неговский на секунду остановил на лорке задумчивый взгляд. «Вам, наверное, не довелось читать Фауста? Почему же? Случайно как-то попалась под руку и эта книга. Вам повезло. Фауст получает вторую молодость, но взамен черт забирает его душу. Смысл тут в том, что человеку никогда и ничего не давалось даром, всегда приходилось платить трудом, мыслью, отказом от удовств, самой жизнью, наконец. Но черт забирает у Фауста душу, понимаете? Фауст юноша уже другой человек. Вместо счастья он приносит людям только горе и беды. Человек без старой души и еще не обретший новую, как и мог догадаться, что плата за вторую молодость будет такой дорогой? Лорка уже понял, куда клонится причудливо развивающаяся мысль врача, и сердце его болезненно сжималось. Да, продолжал Неговский скорее философски, чем с горечью. Плата за ионизацию оказалась именно такой. А Обоих добровольцев постигла полная амнезия, абсолютная потеря памяти. Они забыли все и вся, свое прошлое и настоящее, самих себя и своих близких. Они разучились читать, писать и считать. Они вернулись к новой жизни другими людьми, большими младенцами, впервые взирающими на мир. Полная амнезия, та же смерть личности, ничуть не, не менее определенная, чем при остановке сердца или потере крови. Разум возвысил человека над остальным миром, но тот же разум расширил власть смерти над человеком. Он может умереть не только физически, но и психически, сойти с ума или потерять память. По этой причине Латышев временно отказался от юнизации и попросил все, что касается его опытов, сохранить в полной тайне. Лорко воспользовался паузой и, наконец-то, задал вопрос, который давно сжег ему язык. Тимур реанимирован в вашей клинике? Да. И потерял память? Полная, абсолютная амнезия. Вашего друга случайно подобрал исследовательский ботехот на шельфе Гавайских островов. Его подобрали слишком поздно. Восстановить дыхание и работу сердца удалось. Но кора головного мозга успела умереть. К счастью, на подводном корабле находился представитель нашей клиники. Он знал, что комплекс юнизации позволяет... В принципе, восстанавливать нервные клетки даже после их фактической смерти, и настоял на срочной транспортировке утонувшего суда, в Приморск, тут и приняли решение об экспериментальном юне лечении, а также о том, чтобы сохранить все в тайне до тех пор, пока не выяснятся результаты этого лечения. К сожалению, они не радуются. Но если лечение было начато.. Значит, кто-то надеялся и на лучший исход. «Как это кто?» «Разумеется, Латышев. Если бы не надеялся, он бы никогда не взялся за лечение вашего друга. Он и сейчас надеется. Но на что надеется, не говорит». Попершись рукой о край стола, лорка поднялся на ноги. «Я должен увидеть Латышева». «Разумеется», — поддержал его Неговский. «Он охотно поговорит с вами». Лорка в сомнении качнул головой. Не уверен. И коротко рассказал врачу о своих затруднениях. Неговский поморщился. Скорее всего, профессор просто не разобрался, в чем дело. Не судите его строго. Он нравен, даже капризен, но очень честен и справедлив. А проблема юнизации так популярна, что его нет-нет, да и тревожит по пустякам. Неговский оказался прав. Латышев принял лорку в своем просторном кабинете буквально через минуту. Латышев долго молчал, иногда взглядывая на посетителей, сидевшего за столом напротив него. У профессора была еще крепкая фигура, львиное лицо и утомленные глаза. Большие старческие руки тяжело лежали на столе. «Вы друг Тимура Корсакова?» — спросил он наконец. «Да, близкий друг» близкой. Латышев провел ладонью по щекам, точно пытался разгладить свои морщины. И вы выявились сюда, чтобы узнать, можно ли вернуть ему прежнюю жизнь. Не только узнать, но и сделать все возможное для этого. В утомленных бесцветных глазах Латышева мелькнула насмешка. А по-вашему, что нужно сделать? Не знаю. Впрочем, неизвестен рибануклеид, которые довольно эффективно стимулируют подсознательную память. Ребонок Люи Тревского? Он уже известен вам, не скрыл удивление Лорка. Вся мировая информация, касающаяся мозга и его функций, в частности и памяти, поступает в нашу клинику по каналу, параллельному с главным компьютерным. Конечно, когда мы предпримем очередную попытку разбудить память Тимура Корсакова, Он получит ударную дозу нейростимулятора. Возможно, в составе препарата будет и рибануклеит резкого. Но этого мало. Мало? Латышев внимательно взглянул на Лорку, потом прикрыл глаза густыми седыми бровями и спросил. Тимур любил свою жену? Я имею в виду настоящую любовь. Как близкий друг, вы должны знать об этом. Лорка не отвечал. Удивленно глядя на строгого профессора. Я спрашиваю не из праздного любопытства. Думаю, что любил. Думаете? Уверен? Старый профессор секунду пристально смотрел на ворку Потом отвел взгляд, пожевал губами и ворчливо спросил. «Вам говорили, что мои методы вызывают полную амнезию?» «Да, говорили». «Чепуха!» — сказал старик сердито. Не верьте этому. Это верно лишь в отношении сознательной памяти, а мозг неизмеримо глубже этой верхней надстройки. Если бы амнезия была тотальной, разрушилась бы не только сознательная, но и подсознательная, родовая память. Исчезли бы все инстинкты и безусловные рефлексы, остановилось бы дыхание, замерло сердце, прекратился бы обмен веществ, «Люди умирали бы в ходе самой юнизации, но они живут, я уверен». Латышев костяшками пальцев сердито постучал по своему высоченному лбу. «Прошлое крепко хранится в их головах и после юнизации, но оно спит, спит литургическим сном. А я, старый, не знаю, как разбудить его». Латышев пошевелил губами и, глядя в сторону, продолжал. «Есть одно чувство, глубокое, как сама жизнь — любовь. Я не верю, что настоящую любовь может стереть клиническая амнезия. Раньше остановится сердце, а потом уже умрет любовь». Латышев замолчал. Лорка сидел тихонько, боясь потревожить его мысли, а старик потер ладонью лоб и продолжал уже другим тоном, в котором не было ни ворчливости, не скрытой боли, зато слышались менторские нотки. Любовь, как я мыслю, и есть та самая ниточка, которая может из бодрствующего подсознания привести в разум и разбудить его. Он вдруг оборвал себя, в упор взглянул на лорку и предложил. Вот если вы уверены, что Тимур Корсаков искренне и глубоко любил свою жену, Можно рискнуть и устроить ему встречу. А в чем риск? Ладышев объяснил это толково, подробно, обстоятельно, и пока он объяснял, сочувственно и в то же время чуточку ехидно поглядывал на лорку. Федор внутренне поеживался. Для любящего сердца риск был очень страшным.